Глава двадцать Когда я вновь открыла глаза, спальня была залита ярким солнцем. Ощущение было такое, словно я выспалась на неделю вперед, а вот Тирк, похоже, вообще не спал. Он выглядит таким уставшим, словно всю ночь таскал мешки с песком. — В чем дело? — сонно поинтересовалась я. — Теперь все хорошо, Лена. Несмотря на усталость, Тирк выдавил из себя улыбку. Взяв со стула полотенце он вытер лицо и руки. Только теперь я заметила на его кистях глубокие хаотичные порезы. Когда Сайерт повернулся ко мне своей рабочей левой стороной, то и вовсе сон как рукой сняло. «Что это такое?» Я села на кровати. На полушею у Тирга виднеется глубокий порез. Точнее, след от когтя. «Да так», — отмахнулся Сайерт и повернулся ко мне спиной. «Что «да так?» — возмутилась я и начала выбираться из постели. «Еще немного, и у тебя была бы разрезана артерия». «Кто это сделал, Тирк?» Я так увлеклась борьбой с покрывалом, в которое было закутано. Что не сразу заметила, мне и самой не здоровится. Стоило принять вертикальное положение, как меня повело, перед глазами замелькали темные мушки. «Лена!» Услышала я возглас Тирга, и через пару секунд сильные руки уложили меня обратно в кровати и вновь завернули в покрывало. «Лежи!» — приказал Сайр, склонившись надо мной. «Что произошло?» — прошептала я, приходя в себя. Не могу не признать, что в положении лежа я чувствую себя гораздо лучше. Душа не стремится покинуть бренное тело, это уже немало. Ничего особенного, хмыкнул Тирк. Снял с тебя паразита, а больше ничего не произошло. Произнес он так, будто речь, о каком-то рутинном деле. Вроде как дров наколол, устал, но теперь проблема решена. С снял? растерялась я, не спеша верить этому мужчине. Прямо-таки снял! Моя правая рука скользнула к шее. И вот тут я поняла, что бояться нужно не только за Тирга, но и за себя, любимую. У меня на груди рана. Не знаю, насколько глубокая, ведь она перевязана. Прислушавшись к себе, поняла, что боли как таковой нет, лишь слабое соднящее чувство. Тем не менее, явное углубление в груди отчетливо прощупывается. — Не ковыряй! — пожурил Тирка и отвел мою руку от раны. — Объясни! — я подняла на него круглые глаза. — Что это? Откуда это? Я едва не сорвалась на фальцет. «Что ты тут со мной делал, пока я спала?» Сегодня все ощущения совершенно иные. мысль о паразите уже не вызывает у меня равнодушие, а заставляет все внутри сжиматься от отвращения. «Бог ты мой, я надеюсь, эта тварь не отложила во мне яйца?» Я ходила с паразитом на своей шее около недели и умудрялась почти не думать об этом. «Паразит не хотел покидать насиженное место», — мрачно усмехнулся Тирк. «Пришлось вежливо попросить его покинуть твою шею». Но ему это не понравилось, сопротивлялся всеми тремя хвостами. От таких подробностей меня передернуло. «Не бойся, тебе он почти не навредил. Рана образовалась на том месте, где он впивался в тебя, близко к сердцу, там много энергии. Я его выдернул». С гордостью сообщил он. «Это он тебя ранил?» Я вновь посмотрела на его сцарапанные руки. «Да, но это ерунда», — махнул рукой Тирк. «Заживет за пару дней. Главное, что с тобой теперь все в порядке». «А где он?» «Где сам паразит?» Я обвела спальню взглядом и заметила металлический та, стоящий у двери. С моего ракурса на нем виднеются отвратительные скильские разводы цвета детской неожиданности. «Не смотри!» Тирк взял меня за подбородок и заставил смотреть на себя. «Не думай об этом. Паразит сосал из тебя магию и влиял на твое сознание. Я уверен, что тебе его подсадили». «Кто это сделал, Лена?» спросил Сайрт. «Не знаю», — ответила я, даже не успев обдумать собственный ответ. «Лена...» вкратчиво протянул Тирк, не сводя с меня глаз. «Не лги мне!» «Я правда не знаю!» Солгала я, заключив сделку со своей совестью. «Мое собственное поведение показалось мне странным, но в то же время противиться ему я не смогла. Где-то там, в глубине моей души, ворочается противный червячок, который мешает языку произнести два заветных слова — «демонсерж». Это сложно объяснить рационально, скорее речь о предчувствии. В общем, я сама себя не понимаю, но сказать ничего не могу». «Или мне что-то не позволяет?» — мелькнула в голове странная мысль. Тирк внимательно посмотрел на меня и прищурился. Сомневаюсь, что мой ответ устроил его, но почему-то он не стал пытать меня. «Видит ведь, что я вру, но молчит». «Как себя чувствуешь?» — вдруг спросил он. «Голова кружится, когда встаю», — промямлила я, сбивая с толку его поведением. «Лежи!» — коротко бросил он и отошел в сторону. «А где пытки, допрос пристрастием, вырывание ногтей, в конце концов?» «Да, не силен тирк в добывании информации. Как он служит с таким равнодушием к работе?» «А ты, — пристала на локте я, — бросаешь меня?» «Надо обработать царапины». Он указал на жуткий порез на своей шее и ощутил укол совести. Он ведь наверняка не спал всю ночь, снял с меня эту гадость, привязал мою рану, а себе даже порезы не обработал. А у меня еще повернулся язык солгать ему. Паразиты с меня сняли, и теперь вместо него родная совесть поедает сердце изнутри». Почему я снова солгала ему? Почему не открылась, не сказала правду, как она есть? Ответ я и так знаю. Просто не хочу осознаваться сама себе. За возвращение назад я готова душу продать. От осознания этого факта стало так гадко, что на глаза навернулись слезы. Я готова лгать и покрывать настоящее чудовище, которое сажает на меня паразитов. Готова не сдавать его. Все ради одной цели. Ради призрачного воссоединения с отцом. Откуда мне знать, что этот рогатый демон не обманывает меня? «Ну, я исхожу из того, что раз он приложил руку к моему появлению здесь, то должен знать, как вернуться обратно». «Дура!» — обозвала я сама себя. «Знаю ведь, что хитрый черт обманет меня и подставит. Так зачем играю в эту игру? Зачем позволяю ему владеть этим преимуществом? Но при мысли, что я оборву эту ниточку, что-то внутри болезни нажимается. Отказаться от самой возможности встречи с папой? У меня не получается сделать этот шаг. Как бы я ни пыталась наступить себе на горло, Что-то останавливает от такого поступка. Мои нравственные терзания прервал осторожный стук в дверь. Это явно не тирк. Тогда кто мог пожаловать в его спальню в отсутствие хозяина? Простите, можно? Раздался робкий голос из-за двери. Тирга нет, выдала я растерянная, прямо как в детстве. Никого из взрослых нет дома. А я не к нему, я к вам. Я отметила, что голос незваного гостя принадлежит совсем молодому человеку. Это не твердый бас стреляного мужика, прошедшего десятки боев. Нет, этот юный воробушек еще не сбросил у себя младенческое оперение. Как говорится, молоко на губах не обсохло, и все это слышно по одному лишь голосу. Дверь тихонько приоткрылась вовнутрь, и в комнату робко протиснулся молодой парень с подносом в руках. Я с недоумением посмотрела на его лицо, и оно показалось мне смутно знакомым. Я определенно где-то видела его. Несколько секунд мы молча рассматривали друг друга, и вдруг меня осенило. «Ты!» — ахнула я и присела. Вскакивать с кровати я не рискнула, все-таки перспектива растянуться на полу меня не прельщает. «Ты живой!» — радостно констатировала я, глядя на паренька. Последнюю нашу встречу он истекал кровью и называл меня ангелом. «Благодаря вам!» — улыбнулся парень и посмотрел на меня, как на фею. От такого взгляда я начала краснеть. «Да ладно!» — начала скромничать я. «Пустяки!» «Не пустяки, а моя жизнь!» «Я почти умер!» Мальчик заговорил тише, только сейчас и поняла, насколько он юн. «Совсем ведь ребенок, даже младше меня». «Сколько тебе лет?» — прищурилась я. «Шестнадцать», — ответил он и выпрямился, расправляя плечи. «Для шестнадцати ты выглядишь очень взрослым», — признала я. Парень на голову выше меня, а широк в плечах, хоть и уступает своим тридцатилетним собратьям. Лишь вопрос времени, когда он расцветет окончательно и превратится в здорового дядьку. «Спасибо». От моего комплимента парень просиял. «Меня зовут Люк». «Я до конца дней своих в неоплатном долгу перед вами, миледи». К моему изумлению, Люк опустился передо мной на одно колено, низко склонил голову. Перед этим он предусмотрительно поставил поднос на стулик. Мне стало не по себе от таких обещаний. Чего он ждет от меня? Что вообще принято делать в таких ситуациях? э протянула я еще подходящие слова. «Спасибо, конечно, но для меня главная награда — это то, что вы живы. Если бы я не был сэрдом, я бы непременно женился на вас». С чувством заявил Люк. «Так, а вот это уже перебор. Меня дрожь пробрала от таких предложений». «Это лишнее», — заверила я его, беря себя в руки. «Я пока не собираюсь замуж. Я сделаю для вас все, что угодно», — продолжил парень. «Простите, вчера меня не было рядом с вами, когда его превосходство проводило исследование. Меня не пустили вниз». Обиженно буркнул он, и мне пришлось приложить серьезные усилия, чтобы не рассмеяться. «Я завоюю ради тебя весь мир, сражусь со всеми врагами и пройду через огонь и воду. Но не сегодня. Сегодня мне мама не разрешает». Монолог Люка я слышу примерно так же. «Исследование», — лаконично произнесла я то, как назывались мои вчерашние испытания. «Прошло весьма неплохо». «Правда?» — Люк поднял голову и нахмурился. «Но вчера среди моих собратьев разгорелся спор. Как я понял, на вас реагировал один из редких артефактов. Но и там все неоднозначно». «Я так и не понял, что все это значит. Но все сошлись на том, что вас нужно изучить подробнее», — сообщил мне Люк. «Хоть кто-то в этом месте посвящает меня в курс происходящего», — и я возвела глаза к потолку. «Все это значит лишь одно, мой дорогой Люк. Я из другого мира, и никто не может понять, как меня к вам занесло», — улыбнулась я мальчику. Всего лица уже сползло выражение крайней степени благодарности. Теперь оно у него вытянулось. Люк так и застыл на одном колене, явно не зная, что ему делать, броситься из комнаты или броситься на меня в одиночку. «Из другого?» — крякнул он, решив, что ослышался. «Да, но не из нижнего», — хмыкнула я в ответ. «Из другого?» Я неопределенно ткнула пальцем вверх, но поняла, что это наводит на странные мысли и стала тыкать им во все стороны. «Не знаю, в каком направлении от вашего он расположен, вверху, внизу или сзади, но у нас точно нет демонов, магии, драконов и прочих интересностей». «Нет магии?» — изумленно округлил глаза Лек. «Если бы я сказала, что у нас ходят с пёсими головами, он бы и то хоть не поверил. У них тут драконы живут, эти ребята не такое видели». «Абсолютно», — подтвердила я. «Как же вы выживаете?» — Люк поднялся и встал на ноги. «Как заключаете браки? Как добиваетесь хорошего урожая? Да как вы людей лечите без магии?» Парень посмотрел на меня с возмущением, словно я рассказала ему неправдоподобную сказку. Бреки заключаются без магии, простым договором и подписью на бумаге», — терпеливо объяснила я. «Богатый урожай мы получаем с помощью минеральных удобрений, а людей лечит медицина. Это наука, которая ищет лекарства и методы лечения без магии. Просто с помощью...» Я замолчала, посмотрев в глаза Люка. Просто поняла, что он ни слова не разбирает из того, что я говорю. «Хороший у нас мир, спокойный», — заключила я. «Никаких демонов, никаких варков. Как ты понимаешь, я бы очень хотела вернуться обратно». Неужели есть миры, куда не пробивается всякая мерзость из нижних? Все еще не может поверить впечатлительный парень. Услышанное стало для него настоящим шоком. По-моему, удивительно то, что к вам все время кто-то пробивается. Все-таки миры находятся в изоляции друг от друга. И это не случайно, высказалась я. «Хотите сказать, что наш мир неправильный?» нахмурился парень. «Хочу сказать, что он по какой-то причине уязвим», обтекаемо ответила я. «И вы хотите обратно?» а вот эта новость совсем не обрадовала Люка. «Но если вы не демон и обладаете силой, то вы нужны нам здесь. Я знаю, что это вы расправились с демоном-охранником и каким-то образом разобрались с варками, которые чуть не убили меня. Вы сильны? «Спасибо, но мне не хочется всю жизнь проводить в сражениях с нечистью», — призналась я. «Не обижайся». «Да, вы ведь не сэрт», — к сожалению вздохнул Люк. «Эх, ему так жаль, что со мной не получится рвануть в бой, перебить десяток варков а затем завалиться в борделе и напиться до просячего визга. Да что там, мне самой безмерно жаль, что со мной никогда не случится подобной истории. Не судьба, не судьба. Что ж, вам нужен отдых, — спохватился Люк. Простите, что нарушил ваш покой. Моя благодарность не знает границы ради вас я готов на любой шаг. Торжественно пообещал этот очаровательный парень. — Благодарю, — улыбнулась я и чуть-чуть зарделась, совсем как девчонка. — Эх, повезет же кому-то, наверное. Сарды не женятся, но, тем не менее, с кем-то встречаются и приятно проводят время. Значит, повезет многим. Люк ушел, пожелав мне здоровья и скорейшего восстановления. Надо заметить, что после избавления от паразита чувствовать себя стало гораздо лучше. Появились силы, цвета стали ярче, и даже мысли прояснились. Я решила на свой страх и риск покинуть тихую постельную гавань и направиться к вожделенной пище, которую принес Люк. Оказывается, я голодна, как пиранья. Очень хочется мяса сочного, ароматного и мягкого. Заглянув под крышку под носа, я едва не завизжала. Курочка! Именно такая, как нужно. Умяв ей завтрак, я поняла, что не наелась. Хочу еще! Готова сожрать фику, стоящий на подоконнике. Уверена, я бы так и поступила, если бы в покое не вернулся Тирк. Ладно бы он пришел один, но нет, мой спаситель притащил с собой Санька. — Лена, ты уже встала? — удивился Тирк, войдя в спальню. За ним протиснулся его друг, и при его виде я совсем скисла. Присутствие Александра не сулит мне ничего хорошего. Вдобавок, этот Петрушка. Заметив мою кислую мину, злорадно усмехнулся. — Тебе нужно лежать. — Я есть хочу, — буркнула в ответ взглядом, указав на вылизанную посуду с обглоданными куриными косточками. — Восстанавливающий организм требует много энергии. — Одобрительно улыбнулся Тирк. «Зачем он здесь?» — вздохнула я, имея в виду Алекса. «Что, надоел?» — подмигнул мне тот. «Или боишься меня? Или хочешь сожрать?» «Была бы я демоном, и то бы тобой побрезговала!» — фыркнула я. По-моему, Сарт оскорбился. На несколько секунд он застыл, будто оторопел от услышанного. «Прекратите припираться!» — вмешался Тирк. «У нас есть новости. Арман отправил весточку драконам. Те ничего не ответили, но...» Говорят, в прошлом драконы похищали девственниц. Внезапно голос Александра раздался прямо над моим ухом. Я вздрогнула от неожиданности, как он сумел подкрасться. Что они с ними делали в своих замках — загадка. Но по сей день демоны не суются в и земли. А какая связь между демонами и девственницами? Повернувшись, я посмотрела на Сашу, как на дурака. — А ты подумай! — подмигнул он мне. Я в недоумении взглянула на Тирга, но тот лишь пожал плечами, и мне пришлось повернуться обратно к Сашке. «Ты чокнутый?» — прямо спросила я. «Я...» — начало было тут, но что-то пошло не так. Воздух между нами пошел рябью. От такого зрелища мы оба замолчали и уставились на эту рябь одинаково круглыми глазами. За какие-то считанные секунды ребить начало все вокруг, и даже мы сами. Где-то вдалеке послышался крик Тирга. По-моему, он ругается нехорошими словами. Узнать точно, что он кричит, у нас не получилось, потому что спальня его превосходства исчезла, Вместо нее вокруг нас выросли горы и полевые цветы. «Опять!» — вздохнула я, поняв, что опять куда-то переместилась. «Должна заметить, что пока на мне висел паразит, всякие внезапные перемещения прекратились. Но стоило снять с меня эту пиявку, как вновь началось. Может, не так уж плоха была та паразитическая присоска? Ну, брала на свой процент за свои услуги. Но в целом мне с ней было удобно и комфортно. Ладно, шучу. Было просто спокойно».